пиковая дама Наташе. Разница в возрасте Мур и Анны Фёдоровны составляла стремительно уменьшающуюся величину. Неизвестно почему-то ли колёсики в мировом часовом механизме поестёрлись, то ли зубчики съелись, только Время стало катиться ускорено, то и дело впадая в мерцательную аритмию, и так получилось, что по ходу движения этого ущербного времени 30 лет, если поместить их между 6ю и 10ю, и 90 уже почти ничего не значили. Анна Фёдоровна только замечала, что быстрые дела Делаются всё медленней, но зато и на сон стало уходить меньше времени. Проснулась она рано, если не сказать среди ночи. Четырёх ещё не было. От дурного сна. Взрослый мужчина, уменьшенный до размера большой куклы, лежал в ящике письменного стола и жаловался: "Мамочка, как же мне здесь плохо!"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 Но она просто про него совершенно забыла. Потом она зажгла свет. При свете наваждение рассеялось, и она вспомнила, что с вечера ей пришлось долго лазать по ящикам письменного стола в поисках некоторой потерянной бумаги. И от этих поисков и завязался дурацкий сон. Анна Фёдоровна полежала немного и решила вставать, тем более что Бумажку ту она вчера так и не нашла. Теперь бумага отыскалась сразу же. Это был отзыв на диссертацию, которую она давала лет 10 тому назад, и теперь он вдруг понадобился. Весь дом спал. И это было блаженство, не то дарённое, не то краденное. Никто ничего от неё не требовал.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 косо свёрнутую колбаской на шее. Прочий мудринный замечание могло касаться чего угодно: за нарезки, например, грязные или сорт кофе отвратительный, пахнет варёной капустой. Удивительно была лишь свежесть, с которой Анна Фёдоровна реагировала. Извинялась, оправдывалась, иногда даже пыталась опровергнуть замечание, но Всегда потом себя ругала. К хорошему это не приводило. Мур только поднимала ещё выше свои от природы высоко нарисованные брови, так что они прятались под розово-русой чёлкой. Медленно двигала длинными веками и неодобрительно смотрела на Анну Фёдоровну глазами цвета пустого зеркала. на этот раз, выкатившись на середину кухни, мур молчала. Чёрная кимоно висела пустыми складками, как будто никакого тела под ним не было. Только желтоватые кисти в не снимающихся перстнях, да длинная шея с маленькой головой торчали, как у марионетки. Всю жизнь, сколько себя помнит, Анна Фёдоровна заранее готовилась к общению с матерью. В детстве она замирала перед её дверью, как пловец перед прыжком в воду. Ставши взрослой, она, как боксёр перед встречей с сильнейшим противником, настраивалась не на победу, а на достойное поражение. В это предутреннее время Мать захватила её в расплох, и, не подготовив себя заранее, она впервые увидела её отстранённо, как бы чужими глазами. Перед ней стоял ангел без пола и без возраста и почти без плоти, живя одним духом. Но каков был этот дух? Анна Фёдоровна знала прилично. Зажимая в руке новенькую книжку, дух презнёс. Какая глупость пописана в этих воспоминаниях. Кто мне их подсунул? В 16 году мы ещё жили с отцом в Париже. Я была девчонка. Диадему «Каспарий мне подарил в 22-м, я тогда была за ним замужем, а проиграла я ее в 24-м в Тифлисе. И никакого Каспария уже тогда не было, я была уже с Михаилом. Он был великий музыкант». Она хихикнула тонко и многозначительно, и Анна Федоровна поюжилась, потому что дальше шла обыкновенная площадная лексика, и матери доставляло удовольствие именно это поёживание. А вот он никого толком не мог. Мур нежно засмеялась. У него с этим делом обстояло из рук вон плохо. Там в Тбилиси я проиграла эту диадему в карты, а портрет, который Бахст писал, там Диадема совершенно другая, какая-то ерунда, театральный реквизит. Это была лучшая страница её воспоминаний. Её знаменитые любовники. Имя им было легион.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 Кроме обыкновенных мужчин с самыми простодушными намерениями, в неё постоянно влюблялись феминизированные гомосексуалисты и сбившиеся со скучной женской дороги решительные лесбиянки. Ответа на этот вопрос Анна Фёдоровна найти не могла, но подчиняясь неведомой силе, неслас выполнять очередную материнскую прихоть. Амур Как беременной женщине постоянно хотелось чего-то неизвестного, неопределённого. Слово: "Пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что". Люди, оказывавшие хоть какое-то сопротивление её нечеловеческому обоянию, просто исчезали из виду. Давно всеми забытый муж Анны Фёдоровны, муж внучки Кати и вся родня последнего мужа Мур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 Анна Фёдоровна с готовностью встала из-за стола, не успев даже пос сожалеть о неудавшемся мелком празднике. Почему какао? Это гадость какая-то ваша какао. Неужели нельзя просто чашечку шоколада? Кажется, шоколада нет? Не было в доме шоколада. То есть был, конечно, горы шоколадных конфет в огромных коробках, приподнесённых пациентами, но ни порошка, ни плиточного шоколада не было. Пошли Катю и Леленочку. Как это чтобы в доме не было шоколаду? возмутилась Умрук. Сейчас 4 часа утра, попыталась защититься Анна Фёдоровна, но тут же всплеснула руками. Ешь же, Господи, есть.